Глава 16 Вошла. Ага. Вошла и стою. В аудитории вообще никого нет. Пусто. Может, я не туда пришла? Нет, вряд ли. Меня же сам Хок привёл. А он точно ошибиться не мог. Значит, я там, где мне и нужно быть. Пожала плечами и, пройдя по рядам, уселась в самую середину. Достала нужный учебник из сумки письменной принадлежности и приготовилась ждать начала занятий. Прошло, наверное, минуты три-четыре, не знаю, прежде чем прозвенел звонок, оповещая всех о начале учебного дня. А я сижу. Угу. И до сих пор в аудитории никого нет. И как-то мне от этого не по себе стало. А что, если и правда не туда пришла? А может, всё дело в том, что мы с Хоком всех адептов шокировали? Додумать не успела, В кабинет вошёл пожилой мужчина с проседью в волосах и небольшой бородкой на лице. Губы поджаты, брови сведены к переносице. Странная одежда, белая до середины бедра рубашка с золотой вышивкой. На плечи накинута золотистого цвета длинная безрукавка, на ногах просторные шаровары и с загнутым носом ботинки на низком каблуке. И что самое интересное, на шее почему-то висит небольшой колокольчик круглой формы с маленькой кисточкой внизу. «Здравствуйте, господа студенты!» Сего...» Начал он, проходя по аудитории, но тут же осёкся, стоило только перевести взгляд на пустые ряды. «Ну, почти пустые, я-то сидела на месте». «Здрасте». Вжав голову в плечи, поздоровалась с ним. «Так, я не понял. А где все остальные?» Нахмурился старик, с силой сжимая в руках журнал успеваемости адептов. «Не знаю». Пожала плечами. «Решили мне уроки сорвать?» — прошипел профессор, гневно раздувая ноздри. «Ну, я им...» — договорить он не успел. В аудиторию всей толпой ввалились опоздавшие студенты. Да уж, у них был, конечно, ещё тот. Зъерошенный, форма помята, кое-где даже порвана, глаза ошалелые, все запыхавшиеся. «Простите, профессор Орник», — пропыхтел один из студентов в тёмно-зелёной форме. «Ага, некромант». Ответила про себя, молча наблюдая за разворачивающейся картиной. «Мы просто... Вы просто опоздали. После всех занятий каждого из вас ждёт наказание!» Зло прошипел профессор, стукнув кулаком по столу, из-за чего я аж подпрыгнула на месте, тем самым привлекая к себе всеобщее внимание. «Ох, не передать словами, какие лица стали в этот момент у адептов, только что заметивших моё присутствие» все резко побледнели и дружно сделали шаг назад чуть не снеся дверь кабинета это она услышала тихий шепот одного из студентов а, а, а давайте отпросимся также шепотом предложил другой адепт я вам отпрошусь я вам сейчас так отпрошусь зарычал профессор дигник орник вы у меня сейчас за это самостоятельную работу напишите а онадам задам написать пять свитков по эксплуатации он задумался, прочесав короткую бороду. а махнул он рукой, — «потом придумаю». Все адепты, до этого затаив дыхание, дружно выдохнули. «А теперь живо по местам!» — рявкнул Орник, садясь на стол с высокой спинкой и открывая журнал. Ребята не сдвинулись с места. Почему-то все глядели на меня. А я возьми, да и улыбнись им. «Ой, а чего это несколько ребят побледнели так, что стали белее рубашки профессора?» кажется, они сейчас в обморок упадут, решила их подбодрить. Да не бойтесь вы, я не кусаюсь пока, а затем добавила: сытая я уже. Хлоп, и пара адептов уже лежат на полу в обморочном состоянии. Профессор, раскрыв рот от изумления, смотрел на упавших студентов, а остальные не сводили с меня наполненных ужасом взглядов. Не понял, поползла вверх пустистая бровь Дигника. «А что это с ними?» «Кажется, слишком впечатлились». Пожалуй, я плечами опуская голову, стараясь спрятать злорадную ухмылку. «Ох, Ройс, спасибо тебе, зашугал ты бедных адептов. Теперь они меня за километр обходить станут». «Так, а вы, собственно, кто такая?» Нахмурился старик, вопросительно глядя на меня. Поднялась из-за стола, поправляя невидимые складочки на форме, и представилась. «Дарина Светлова» сегодняшнего дня зачислены к вам в Академию на первый курс к артефакторам». И стою, довольная, как... как Хок, после пробежки сегодня по коридорам Академии. «Так, Светлова, значит», — хмыкнул он, опуская взгляд журнал. «А почему тогда я не вижу вашего имени тут?» И он тыкнул пальцем на страницу журнала с фамилиями учеников. «Не знаю», — пожала плечами. «Наверное, еще не успели вписать». Пожилой мужчина нахмурился, но ничего не стал говорить. Вместо этого глянул на до сих пор стоящих у двери адептов. Так, тех, что упали, в лазарет к целителю. Остальные по местам. Уже почти половина урока прошла, а мы до сих пор так и не начали. Ребята тут же бросились выполнять поручение Орника. Вот только каждый норовил помочь добраться обморочным товарищам до лазарета. Но никто не спешил садиться за ученические столы. Так. «Хм...» Медленно поднимаясь за стола, уже капитально начал злиться профессор. «И долго вы тут толпиться будете?» «Профессор, мы не виноваты!» Сплеснула руками та, что в белой мантии. «Целительница», — отметила я про себя. «Это всё она!» И показала пальцем в мою сторону. Я даже оглянулась для пущей убедительности, чтобы понять, может, за моей спиной кто-то сидит. Но нет, там оказалось пусто. «Значит, всё же на меня показывает. «Ах ты выдра черноволосая!» «Она?» Удивлённо вскинув брови вверх, переспросил мужчина. «Да, мы...» «Она...» Начала заикаться девушка, глядя на меня. А я сижу, глаза сощурила, улыбка на лице злая, с небольшим оскалом, и руки то сжимаю в кулак, то разжимаю. «Профессор, а можно мы сегодня сбежим с занятий?» Умоляюще пропищала она, с ужасом уставившись на меня. «Как это сбежите?» Не понял старик, резко садясь обратно на стул. «А давайте мы сделаем вид, что нас тут вообще не было. А мы потом вам хоть 100 фолиантов напишем с домашним заданием и даже самостоятельно сделаем». Умоляющий, глядя на профессора, попросил один из адептов в чёрной форме. Проклятейник. «Это что, всё из-за этой девчонки?» Сделал свои умозаключения старик, теперь недобро косясь в мою сторону. «Так, не поняла. Отчего это он так на меня смотрит?» «Я тут вообще не при делах, я же не виновата, что тут адепты слишком впечатлительные оказались». «Да», — смело выдохнул парнишка, даже делая шаг вперёд, но при этом не переставая опасливо коситься в мою сторону. «Так», — недобро сощурился профессор, и что-то мне не понравился тон, с которым он начал говорить. «Значит, это вы виноваты в том, что нарушена дисциплина в моём классе?» «Я?» — сделала удивлённое лицо. «Да я же... МОЛЧАТЬ!» — рявкнул Дигник, ударяя кулаком по столу. Насупилась, складывая руки на груди, но молчу. «Как вы посмели попытаться сорвать мне занятия?» — зло прошипел Дигник. «Да я-то тут при воскликнул воскликнула, разведя руками в стороны. «Вопросы тут задаю я!» — закричал старик, резко поднимаясь со стула. «А вы молчите и не перебивайте, когда профессор говорит!» Нахмурилась, но снова замолчала. «Пффф!» «Значит так, милочка. Раз вы нарушаете дисциплину, значит вас нужно наказать. После учёбы отправить в подвал к некромантам. Нужно убрать залы после ритуалов наших старшекурсников. Они там как раз с какой-то слизью эксперимент проводили». «Да за что?» — уже не выдержала я, вскакивая со своего места. «Я тут вообще ни при чём. Это они вам пытаются уроки сорвать, и не я. Я, между прочим, самой первой пришла в аудиторию» а они... МОЛЧАТЬ!» — заорал Орник, как ненормальный. У меня даже в ушах зазвенело. «К ректору в кабинет, живо! И чтобы духу вашего тут не было, пока не принесёте разрешение и допуск до занятий на моём предмете! С печатью!» «Да блин!» — расстроенно провыла я, начав собирать свои учебные принадлежности обратно в сумку. «Побыстрее! Вы и так задержали урок!» — прикрикнул он, недовольно глядя на меня. А я, собрав учебники, недобро посмотрела на сжавшихся к выходу адептов. И стоило только нам поравняться, как я зло прошипела. Ну всё, ребятки, капец вам. Не стоило меня злить. Пара особо впечатлительных адептов рухнули в обморок, а остальные, сшибая друг другу с ног, бросились на утёк. А я, повесив сумку на плечо, покинула аудиторию, плотно прикрывая за собой дверь. И стоило только оказаться в коридоре, как я растерялась. «Ну вот куда мне теперь идти? Где кабинет ректор находится?» «Нужно посмотреть на карте, как добраться до него с этого крыла Академии». Сняла с плеча сумку и полезла в неё в поисках искомого предмета. И тут, как гром среди ясного неба, раздалось. «Привет. Ты же Дарина, да?» Вскрикнув от неожиданности, резко подпрыгнула, чуть не выронив сумку с так и невытащенной картой уставившись на миловидную девушку со светлыми, волнистыми волосами ниже лопаток и в форме моего факультета, артефакторика. «Да». Округлив глаза от удивления, ответила я. «А ты кто?» «Я Селина Рейнарс. Мы с тобой на одном факультете будем учиться». Улыбнулась девушка, весело поглядывая на меня. «А, «Ага». Кивнула, так как не знала, что ей на это ответить. «Слушай, ну и шоу сегодня вы устроили с хранителем». «Я ещё никогда в жизни так не веселилась», — довольно засмеялась она. «Какое шоу?» Настороженно поинтересовалась у неё. «Ну, там, в главном холле Академии, где все студенты собрались. Ох, как же эпично это было!» Молчу, ожидая, что она ещё скажет. «А ты давно с ним знакома? И как давно прибыла сюда, в Академию? И почему не боишься Хока?» «А что?» — задала встречный вопрос. «Да так, я просто про него столько слухов слышала». Один страшнее другого. А ты, смотрю, его даже трогаешь. И что? Разве это запрещено? Нет, конечно. Снова засмеялась она, весело глядя на меня. Просто, как я посмотрю, ты слухом о нём не веришь? А ты веришь? Я? Ой, нет. Отрицательно покачала головой. Не верю. Я же пока сама не буду убеждена, что всё это правда. Ни за что не поверю. Кстати, и насчёт тебя я тоже не поверила, вот решила убедиться. Как оказалось, все врут. «И такая довольная стоит, ну как звёздочка на новогодней ёлке». «И в чём именно солгали?» «Ой, да о многом», — отмахнулась она. «Что у тебя хвост имеется, но ты его прячешь, что копыта вместо ног, но что-то я их не нахожу. Вполне себе симпатичные стройные ножки, что во рту огромное количество зубов, которыми ты... В общем, которыми ты не раз пообедала адептами», — усмехнулась она. Но острых зубов не вижу и вообще ничего, даже отдалённо напоминающего клыки, не замечаю. А это значит, что всё, что о тебе говорят, — ложь. «И откуда ты такая умная только взялась?» — недовольно пробурчала я, закидывая сумку на плечо, пытаясь обойти девушку. «Я из провинции». Её ответ заставил меня остановиться и посмотреть на неё совершенно иными глазами. Уже не понаслышке знаю, как к таким ребятам относятся тут. «И слушай». «Я никому не расскажу, что всё, что о тебе говорят, неправда. Если вы исхоком так поступили, значит, это было для чего-то нужно. Просто мы же с тобой с одного факультета. Давай будем держаться вместе, а?» И столько мольбы в её взгляде, что моё сердце дрогнуло. Она чем-то напоминала мне Машку. Боевая снаружи, но ранимая внутри. «Ладно», — сдалась я. «Меня тут Орник с урока выгнал. Можешь провести до кабинета ректора?» Нужно разрешение у него взять на допуск к занятиям. «Конечно!» — счастливо воскликнула она. «Идём, тут на самом деле всё просто». И мы вместе двинулись по пустым коридорам академии, уже весело обсуждая профессора Дигника. «Ух, ну и злющий же мужик!» «Ну ничего, сейчас мы с селиной косточки-то ему перемоем». «Он у нас ещё не раз, а ты кот и мучиться будет».